Глава тридцать первая Третье апреля — Не трогай, подло, мою машину! — гребя к берегу, услышал я недалеко от себя вопль маги. Резко развернувшись в воде, я увидел, как один из этих динозавров-камазов толкает своей башкой наш черный плащ. — Я тебе глаза вырву, скотина! — не унимался мага. От столь феерической картины я аж грести перестал и тут же забыл про вес всего барахла и оружия, которое было на мне. Все пацаны разом уставились на наш грузовик. Вон он, уже лежит на краю обрыва вверх колесами. Тут мы все увидели, как здоровенная башка динозавра исчезла после очередного удара, и грузовик перевернулся на бок. Разгон берет, сволочь! — чуть ли не плача произнес мага, лупя от бессилия по воде руками. — Точно! Наверху раздался злобный рев, и спустя несколько секунд мы все увидели, как локомотив под названием «Динозавр» со всей дури влепился башкой в плач маги. Тяжелый грузовик от удара просто подкинуло на пару метров, и он полетел вниз с обрыва в воду. «Нет — Нет! — заорал мага. — Бах! — Плащ рухнул в воду, подняв кучу брызг. Секунд двадцать-тридцать покачивался на воде, как лодка какая. Все-таки он достаточно герметичный. Но вода такая штука, что дырочку и щели для себя все равно найдет. Вот и сейчас я очень хорошо увидел, как грузовик выпустил из себя остатки воздуха и, нырнув носом, пошел на дно. Млеть, а там добра-то сколько. Еще некоторое время на поверхность воды пузырьки поднимались. Бульк и нет тачки. Багги, которого перед этим скинули динозавры с обрыва, утопли еще быстрее. Блин, две наши тачки уже на дне, и непонятно, что там с остальными. Вот же скотина-то, выругался слива. «Гребите к берегу все живо!» — вернул у нас в действительности туман. «Неизвестно, какие тут еще зверюшки в этой воде плавают». Этот окрик тумана на всех подействовал мгновенно. У меня перед глазами тут же пронесли все картинки с огромными рыбинами, осьминогами, акулами, китами и так далее, которые я только когда-либо видел в фантастических фильмах. До берега мы добрались мгновенно, и думаю, что наши пятые точки реально у всех горели от страха. Полукет на берегу оказался первый — Вон он уже с мечом своим наготове стоит и смотрит в ближайшие кусты. Только пусть он не говорит, что там нас тоже ждет какая-то хрень. — Я тебе, скотина, глаза обязательно вырву, — не унимался мага. — Я тебе твою башку отрежу. Все, вот он берег. Я не стал падать на берегу и на карачках, пачкаясь в грязи и песке, быстро пополз как можно дальше от воды. Пацаны выбирали следом за мной и тут же навели оружие в разные стороны. — Эти сволочи больше не орут, — сказал Грач, смотря на обрыв, с которого мы только что спрыгнули в воду. — Точно. Я также прислушался, и рёва их нет. И машины наши, походу, они больше не курочат. Тихо там всё. — Блядь, мой утюг они, походу, тоже раздавили, — зло сплюнув сказал Страйк. — Оборудование все пропало, — устало опускаясь на песок, произнес Гера. — Куда мы, блядь, попали-то? — крутясь на месте с калашником в руках, спросил Слива. — Какие-то люди на парящем плоту над землей, динозавры, мать их за ногу. Только еще птеродактилей каких летающих не хватает и монстров речных. — В воде нет крупных хищников, — как-то спокойно произнес Полукет и, плюхнувшись на песок, стал снимать с себя кроссовки. «Откуда ты знаешь?» — немного напряженно спросил Слива. «Если бы там, — Полукет пальцем в озеро, — был кто-нибудь большой, мы бы сюда не доплыли». «Не расслабляться!» — снова подал голос Туман. «Полукет, чё из чё?» «Нет, тихо всё, в лесу никого нет». «Всем быстро проверить оружие, отжаться и пошли к тачкам!» Снова скомандовал туман. «Посмотрим, что там от них осталось!» «Полукет в Атаре, идете первое!» «Васьки замыкаете!» Через пять минут, кое-как приведя себя в порядок, держа оружие на изготовку, мы углубились в лес следом за нашими Сластеной и якуцей Лес как лес, деревья, кустарники, птички поют. «Как же они так на плоту-то этом летели?» — спросил Митяй с помпой в руках. Свою СВД он закинул за спину. «Да-да-да», — -да», поддержал его Клёпа. «Мне вот тоже интересно. Я хорошо успел разглядеть этот плот. Он из бревен сделан, и бревна такие хреновые Порос этот, плавник сзади. Что-то типа катера на воздушной подушке», — подал голос идущий впереди меня Гера. Мне вот тоже интересно, за счет чего он так над землей держится. И все это совершенно бесшумно. Двигателя на нем точно не было. Так, обмениваясь своими впечатлениями, обсуждая этих динозавров, мы пробирались через лес. Полукед вел нас уверенно. В который раз я поразился его умению ориентироваться в незнакомом пространстве. Вроде идти-то недалеко. Вон он, обрыв этот. А дать пришлось. Пару раз останавливались по команде полукеда, и где-то впереди нас, в метрах пятидесяти, что-то большое ломилось сквозь лес. Но благо местные зверюшки обходили нас стороной. Мы-то, конечно, вооружены, но большинство нашего вооружения и припасов остались в тачках. В момент нападения динозавров, вернее, в тот момент, когда они пробежали мимо нас, Мы все стояли около этого обрыва. Любовались видом с обрыва, балбесы. Туман с грачом уже высказали нам всем по поводу этого. Даже за пулеметами никого не было. Может быть, с двух-трех кордов мы и завалили бы динозавров. Там калибр-то будь здоров. А может и нет. И может, хорошо, что все так обернулось. корд конечно, мощная штука. Но сколько надо влепить снарядов из кордов в каждого из динозавров, чтобы его остановить? А бегают они очень быстро Если бы в той же кабинке в наваре был кто-то из наших ребят То он бы мог там и погибнуть Будучи раздавленным этими самыми динозаврами Тачкой как пушинки от них разлетались Если уж один из динозавров смог плащ с обрыва скинуть Что тут уж про более легкую навару и Баги говорить А плащ жалко, очень жалко Дело даже не в запасах, которые там были Хотя и их жалко А дело в самой машине, это же форменный броневик. Он хоть, как мы уже поняли, и от динозавра не спасет, но от тех же аборигенов, которых мы тут видели, спасти может. По крайней мере, огнестрельного оружия я у них не видел, а вот луки и стрелы, кажется, разглядеть успел. И кто-то из ребят тоже видели. Понятно, что от таких бегущих за тобой хреновин луки и стрелы мало помогут, но мы не знаем, как они к нам отнесутся. А то, что мы местным жителями еще обязательно встретимся, я ни капельки не сомневался. Куда же мы попали-то? Неужели действительно какой-то каменный век? Хотя в том нашем каменном веке всяких летающих платов не было. Эх, блин, как обычно, одни загадки. Очень я надеюсь, что остальные наши вещи уцелели. Ребята вон тоже об этом судачат. Моего коротыша Помпу взял Няма, пистолет я ему тоже свой отдал. Многие из нас, пока плыли, потеряли некоторые свои вещи и оружие. Большой и тот же самый Няма свои пулеметы и караба еще перед прыжком в воду скинули. Я это хорошо видел. С печеньками они бы в жизни не доплыли. Минут через двадцать залезли на небольшой пригорок и спрятались за кустами, повинуясь жесту полукеда. — Чисто все, — прислушавшись, сказал наш Ластеный и закрыл глаза. Я и остальные пацаны старались разглядеть, что там на нашей полянке-то осталось. Вон слива рядом шею вытянул, как жираф. — Кажись, на поляне дохлый динозавр лежит, — прищурившись, сказал Ватари. — На моей тачке, млядь! — сквозь зубы выругался Страйк. — Точно. Вон тушка динозавра и колеса машины страйка виднеются. — Отсюда недалеко. Полукет нас вывел метрах в ста пятидесяти от наших машин. — Можно идти-то? — устав ждать, спросил туман у Полукеда. Можно. Все чисто. — Всем внимание! — тут же скомандовал туман и первый выбрался из кустов. — Смотрите по сторонам, а то сейчас яхтсмены эти вернутся. Непонятно, что у них в башке. Чем ближе цепи мы подходили к нашим тачкам, тем больше я офигевал от вида. Первую нашу навару, об которую споткнулся один из динозавров, мы все увидели сразу. Она так и валялась в траве. Правда, она стала очень и очень тонкой. Походу, по ней эти местные зверюшки хорошо так попрыгали. Вторая навара валялась метрах тридцати. Вернее, она врезалась в деревья. И от сильнейшего удара по ней мотоцикл, который был к ней прицеплен сзади, аж дугой завернуло. Вторая баги вроде как целая, к ней уже пацаны вон пошли. Сейчас будут пробовать на колеса поставить. И везде раскинуты наши вещи из тачек. — Гера, что с прицепами? — крикнул Большой. — Сам не видишь, — обернувшись зло, ответил ему ученый. Оба прицепа, которые были прицеплены к баги, также были уничтожены, их также раздавили. Ну и лапищу этих динозавров. «Моя тачка, походу, целая», — радостно произнёс Страйк, бегая вокруг своего утюга. «Только как его вытащить-то оттуда теперь?» На его броневике лежал динозавр. Мертвый! Все-таки мы его хорошо нашпиговали свинцом. И он через какое-то время сдух. Его башка и часть шеи лежали на тачке Страйка. Даже двери нельзя открыть. Было хорошо видно, как утюг основательно просел под весом головы динозавра. «Ну и страшен же, скотина!» — произнес грач, стоя прямо напротив головы динозавра. «Чего вы его все рассматриваете?» — не унимался Страйк. «Давайте как-нибудь мою тачку из-под него вытащим». «Да он же тяжелый, пипец!» — тыкая стволом своего автомата в голову динозавра, — сказал Слива. «Его башку только краном поднимать, мы его хрен оттащим!» Тут да, тут Слива был прав. Голова этой зверюшки была с мой Эва, наверное. Один глаз на башке открыт, второй вытек. Видать, кто-то попал в него очередью. «А там, блядь, как моя башка, наверное!» Ну, ладно, чуть поменьше. Один хрен здоровый. Такой динозавр меня в полной амуниции проглотит и не подавится. — Я второго нашел! — радостно прокричал откуда-то сбоку упырь. — Вон он валяется, тоже сдох. — И его тоже грохнули? — удивленно спросил туман, когда мы направились к упырю. Пройдя метров двадцать, увидели торчащую из высоких кустов задницу динозавра. — В него из подствольника попали, — напомнил всем крот Помните, кусок бока у него вырвали? Он, видать, пока тут носился, плащ с обрыва сталкивал и орал, последние силы растерял и кровью истек. Вон, посмотрите, тут кровища вокруг сколько. Оглядевшись, мы действительно увидели вокруг себя большое количество крови. Она была везде. На траве, кустах, деревьях. Да уж, такого и на скотобойне не увидишь. «Странно, что другие хищники, как у нас в пустыне, уже не жрут их», — добавил маленький, вытирая об траву свои кроссовки, которые практически все были в крови динозавра. «Мля, мои тоже все в крови, и у пацанов вон тоже». «Хватит на дохлого динозавра пялиться», — вновь заорал Страйк. «Идите сюда, надо башку этого с моей тачки убрать». «Что-нибудь уцелело?» — спросил я у ребят, когда мы вновь подошли к утюгу из лежащего на нем динозавру. — Только то, что было в той багге, — вздохнул клёпо, показывая на нее пальцем. — Я уже вон рыжий винт и еще ребята раскачивает, чтобы на колеса поставить. — Одна багги и плащ на дне озера. Обе навары лепешки. Пару стволов и боеприпасы, конечно, достанем. Он пожал плечами. — А так все. Ну и утюг еще, если башку с него уберем. Прицепы тоже уничтожены. — Надо попробовать топливо слить куда-нибудь, — добавил колючий. — Пригодится. — Сейчас, пять сек, мужики! — услышал я радостный голос котлеты. — Мамуля, заводи! Тут же взревели две бензопилы. И я увидел, как двое наших мушкетеров подошли к мертвому динозавру и стали отпиливать ему голову. — Мать! Твою, кровищи-то сколько! А этим хоть бы хны. Никогда бы не подумал, что увижу, как мертвому динозавру... Динозавру, мать вашу! Будут отпиливать голову бензопилами. Картина, конечно, пипец. Двое стоят и пилят. Хорошо хоть догадались одежду себя скинуть. Оба вон уже красного цвета полностью. Ну и кровища на них. Я бы уже блеванул давно. А эти ничего... Пилят вон стоят, только бензопилы жужжат. Вот же фанатики-то. Не скинули они их в воде себя, так и плыли. Минут через десять мушкетера отпилили башку динозавру и освободили из плена утюг страйка. Мне кажется, его броневик даже плечи расправил. Вон как тачка сразу поднялась и выпрямилась. Всё-таки хорошо, что он бронированный и был сделан на основе инкассаторского фургона. Вроде с виду машина не сильно-то и пострадала. По крайней мере, тачка завелась с первого раза. Видать, динозавры толком не успели до нее добраться. Багги тоже поставили на колеса. Пацаны быстро собрали раскинутые тут и там наши вещи. Все-таки, когда прицепы и машины кувыркались, из них что-то повылетало. Нашли пару канистр и слили из многострадальной навары топлива. Мотоцикл пришел в негодность, с него, если только двигатель снимать и использовать для чего-нибудь. Ну и что дальше? — спросил я у Тумана, когда мы закончили на этой поляне. Надо куда-то двигать и лагерь разбивать. Лагерь будем разбивать внизу на этом пляже, — ни секунды не думая сказал нам Туман. Попробуем сегодня достать что-нибудь из затонувших баги и плаща. Да — Да-да, — тут же закивал Мага, — там много полезных вещичек. На это я мог только вздохнуть. Мага был прав. Уж чего-чего, и в баге, и в плаще была куча полезных нам вещей. Там одних боеприпасов много. — Кто умеет хорошо плавать? — громко спросил у ребят Туман. — Я! — поднял руку Винт. — Я тоже могу попробовать, — подключился Казак. Следом подняли руки еще несколько ребят. «Берем все барахло и идем на пляж», — отдал очередное распоряжение туман. «Полукет, ищи проезд для тачек. Остальное бросаем тут, внизу разбиваем лагерь. Риф, крот, заминируйте все подходы к нам». В лесу какие-то звери непонятные бегают. «Ваське организовать дежурство. Страйк давай первый за Полукедом езжай. Попробуй сквозь лес проехать». Котлета, мамуля, включайте свои бензопилы и валите особо крупные деревья. Тачки нам еще пригодятся. Тут нам оставаться нельзя, мы тут как на ладони. Устроимся внизу, будем думать, что дальше. И всем быть внимательными. Чует моя жопа, к нам еще эти их смены, мать их, так вернуться. Прорубались мы через лес к месту нашей будущей стоянки около часа. Так нельзя, кстати, пригодились бензопилы наших мушкетеров. Они ими достаточно хорошо повалили несколько деревьев. В общем, небольшая просека среди местной растительности была готова. Так, несколько раз машины проедут туда-сюда, и будет более-менее накатанная дорога. Туман решил разбить тут полноценный лагерь. Ну а чё? Деревья тут достаточно большие и крепкие. В воде никого нет. Со стороны леса к нам эти динозавры бесшумно точно не подберутся, а местное зверье мы наверняка шумом разогнали. По крайней мере, Полукет сказал, что зверей вокруг нет. Мы собрали достаточно много своего барахла, которое осталось после нападения динозавров. Прицепы-то наши были к багги прицеплены, и в них были основные запасы. Видать, когда эти большие зверюшки били по машинам, Прицепы оторвались и кувыркались, теряя на ходу все то, что в них было погружено. Жаль, что прицепы пришли в негодность. Трайк потом еще пару раз ездил на эту площадку с ребятами, и оттуда они привозили наши вещи. В общем, через полтора часа раздался дружный треск от топоров, работа бензопил и обычных пил. Обустройство лагеря шло полным ходом. Уцелело несколько палаток, которые тут же установили. Мы бы, может, и двинулись на разведку дальше, только всем было очень жалко все то, что было в утонувших машинах. Мы уже поняли, что тут живут совсем непростые зверюшки, поэтому нам нужно было первым делом достать из машин оружие и боеприпасы. У нас его не так много и осталось. Те же самые барреты, например, гранатометы, взрывчатка, да и по мелочам там много чего». Из тех же барреттов можно как следует лепить в голову любому зверю. И думаю, что 50-й калибр вполне сможет остановить большого зверя. Пусть это будет не один патрон, но прилетит очень и очень больно. Конечно, в уцелевшей баги и было кое-что, но этого было мало на всех нас. И какой расход боеприпасов был в тот момент, когда мы все стреляли по зверям, все очень хорошо помнят. А тот же самый плащ был до самого потолка набит боеприпасами. Несколько боекомплектов мы смогли в прямом смысле слова выкорчевать из раздавленных навар. Да уж, машины словно бумага. Навары я имею в виду. А у них в кабинках корды. Вот что нам всем было очень жалко. Но делать нечего. Пулеметы мы потеряли безвозвратно. Зато на том же самом плаще есть миниган, и он точно в момент нападения был убран на турели внутрь машины. Короче, надо нырять и пробовать доставать из тачек что-то. Только никто не знал, какая там глубина. Будем надеяться, что там не очень глубоко. Уцелела и одна из наших надувных лодок. Вон собровцы уже накачали ее и спустили на воду. «Поплыли уже!» — крикнул Вин, садясь в лодку. «Митяй, кедр! Прикрывайте ребят!» — скомандовал туман. «Найдите себе гнезда какие-нибудь на деревьях и смотрите оттуда по сторонам». Ребята, кивнув и подхватив СВД, быстро полезли на ближайшие деревья. «В этом особо-то водолазов не играйте», — сказал я. «Само собой», — буркнул казак, грузя в воду пару больших камней. «Камни для более быстрого погружения». — пояснил он нам всем, и туда же следом кинул бухту веревки. — Давайте-ка я с вами поплыву, — внезапно сказал маленький и также забрался в лодку. — Рацию возьмите, — кинул ее врач. Через несколько секунд ребята отчалили от берега и поплыли к обрыву. — Крот, Риф, что с минированием? — спросил Туману, видав их. — Готово, — кивнул Крот. — И заминировали, и сигнальные ракеты вокруг установили. Вы, пацаны, поменьше тут полез у Туалет вон там, — показал рукой Ватарис, сжимая в руках небольшую саперную лопатку. — Пожрать что-нибудь приготовьте пока, — зашипела рация голосом маленького. — Все будет, Вась, — тут же ответил ему слива, разжигая костер. — Уж чего-чего, а еды у нас было много. — Мы с собой и круп набрали, и наши консервы. Крупы, конечно, многие рассыпались. Но что-то уцелело. Консервы в банках. На день нам хватит точно. А там поймаем из зверей кого-нибудь. Да и опять же, мы тут на пару дней всего. С голоду точно не умрем. Вон, а котелков даже несколько уцелело. Не все их раздавили. Я посмотрел на ребят и усмехнулся. Каждый первым делом вооружился. Оружие в утюге и баги кое-какое было. «Да уж, в это время я точно без ствола, ото то и двух, ходить не буду». Вон Паштет нацепил на себя шестизарядный гранатомет и ходит с ним везде. Аня моя Большой ходят вместо пулеметов с дробовиками АА-12. И у каждого по барабанному магазину на двадцать патронов. И на боку еще по два таких же магазина висит. Я так с калашом своим и хожу, и каратыша своего назад забрал. «Первый пошел» снова сказал маленький, и мы все увидели, как винт, обхватив руками камень, плюхнулся с лодки в воду. «Вокруг все чисто», — тоже доложился Митяй, и его голос я услышал откуда-то сверху с дерева. Мы все замерли на берегу и ждали, пока винт плывет назад. До покачивающейся на воде лодки было чуть больше ста метров. Где-то через минуту с небольшим над водой показалась голова винта. Он вынырнул внезапно и схватился руками за надувные борта лодки. «Метров пятнадцать», — заговорили наши рации голосом винта. «Багги на крыше лежит. Плащ на боку. Между ними метров двадцать. Вода прозрачная, как стекло». «Сможете что достать из машин?» — тут же спросил Туман. «Попробуем». Тут мы все увидели, как сидящий в лодке казак спрыгнул в воду, а маленький начал потихоньку работать веслами, стараясь удержать лодку на месте. И вот казак нырнул. В прицел я увидел, как он пару раз сильно вздохнул, набрал побольше воздуха в грудь, схватил камень, который маленький уже успел поднять и исчез под водой. «Ласта бы сюда!» — вновь заговорила рация, только это уже Вин говорил. С камнем, конечно, быстро погружаешься, но с ластами еще быстрее было бы. Спустя пару минут на поверхность вынырнул казак. Маленький тут же стал выбирать веревку с привязанной к ней камнем. Казак всплыл метрах пяти от лодки и поплыл к ней. Я только водительскую дверь на плаще смог открыть. Дальше сил не хватило. Тяжелая пипец, там еще подушка воздушная была. Это да. Мы все видели, как на поверхности вслыл большой воздушный пузырь. «Сейчас передохнем и нырнем вдвоем», — продолжил казак. Ребята ныряли минут десять точно. Даже умудрились несколько наших сумок и пару стволов оружия достать. Как сказал маленькие некоторые вещи вывалились из машин, пока они тонули. Скорее всего, из багги. В плаще все хорошо было закреплено. «У нас гости!» — внезапно крикнул Митяй. — Справа на три часа яхтсмены! — Быстро в лодку все! — тут же сказал Туман. Переведя свой автомат в указанном направлении, я действительно увидел, как на противоположном берегу этого озера на воду съехали или спустились два плота. Один побольше, второй поменьше. Паруса на обоих были убраны, и на обоих находились люди, вернее, эти аборигены. «На большом плоту четыре человека, на маленьком — три», — тут же доложил Кедр. «Вот как так-то?» В прицел я очень хорошо увидел, что оба плота висят на высоте в полметра над водой, а местные аборигены с настороженностью смотрят на нашу лодку. Казах с винтом уже забрались назад в лодку и схватились за оружие. Маленький вон в аборигенов уже из автомата целится. «Никому не стрелять!» — тут же в рацию сказал Туман. «Посмотрим, что они хотят оплаты платы-то одинаковые, внешне я имею в виду, только размеры у них разные. Такие же плавники сзади. По бокам еще. Рули эти их». Аборигены несколько минут стояли без движения. Оба плота были рядом друг с другом, и мы все видели, как они о чем-то между собой переговариваются. «Машет вон руками». Пальцами тычут то в нашу лодку, то в нашу сторону показывают. «Еще один плот выплыл», — тоже же доложился Митяй. «Блядь, этот плод вообще здоровый какой-то. На нем человек семь. Он просто из кустов выехал, подмяв их под себя. И я увидел, как стоящие по бокам несколько человек отталкиваются от земли длинными шестами». Вот как они передвигаются по суше. Едва этот большой плод очутился над водой, Как находящиеся на нем люди распрямили задние и боковые плавники. «Что-то тут многолюдно становится», — сказал Грач, беря в руки РПГ. «Митяй, Кедр, какое у них вооружение?» — спросил Туман, наблюдая за плотами. «Луки, копья, несколько палок каких-то. Мечи, кажись, есть», — ответил Кедр. «Одеты в шкуры какие-то, на ногах лапки». «Ну да». Митяю то в прицел СВД сверху и гораздо лучше видно, чем нам стоящим внизу. Но «Ну и чая не ждут, спросил Слива спустя несколько минут. Так и будут на нас смотреть. Маленький, гребите как берегу, снова сказал Туман. Пацаны на лодке достаточно шустро взялись за весла и быстро доплыли до нас. Да, не ржут над нами, удивленно сказал Митяй. Точно, млять. Посмотрев в бинокль, подтвердил врач. — Смеются! — Еще бы! — усмехнулся я. — Если они так везде тут плавают, и над водой, и над сушей, то наша лодка с веслами у них кроме улыбок ничего вызвать не может. — Походу к нам полетели! — сказал Слива, рассматривающий аборигенов прицел. — Точно. Вон по одному человеку на каждом плату взялись за эти большие задние плавники и несколько раз поводили ими стороны в сторону, как веером каким. Плоты тут же тронулись с места и потихоньку полетели к нам. — Как же они так движутся-то? — ошарашенно произнес Гера. — Сейчас узнаем по ходу, — ответил ему туман, сжимая покрепче свой калашник. Меж тем три плата все ближе и ближе приближались к нам. — Ага, хрен там. Они полетели к тому месту, где только что была наша лодка с пацанами. — Только не говорите мне, что они хотят угнать наши тачки из-под воды, — с улыбкой сказал Клёпа. На один из плотов отделился и направился к нам. Я хорошо видел стоящих на нем людей. — Точно. Семь человек. Вон они, все на виду. В руках у троих шесты, которыми они только что отталкивались от земли. Еще у троих за спиной колчан со стрелами, и луки виднеются. У остальных и нажива на поясе висят, и какие-то дубины на боках. «К нам пруд!» — тут же сказал Туман, хотя мы это и так все поняли. «Я тоже хочу на такой штуке покататься!» — внезапно сказал Котлета. «Я с тобой, Котлетос!» — тут же добавил Упырь. «Только сзади надо какой-нибудь пропеллер добавить!» — У Карлсонов наших возьмем, — сказал паштет. — Разгоним, как следует, этот плод, и будем сжигать на нем от пустыней. — Троих беру на себя, — сказал мамуля. — Мой рулевой и тот, который рядом с ним, — добавил дуван и улыбнулся. — Вот, млять, они уже и цели распределили. — Пленных брать? — спросил паштет у стоящего недалеко от него тумана. — Так, вы пятеро, — тут же зашипел на них туман. — Никого не валить, даже не шевелитесь. — А если по нам стрелять начнут? — тут же спросил упырь. — Нам же прилетит и будет больно. — Может быть, смертельно, — крякнул котлета и вытащил из-за спины свою бензопилу. Следом за ним достал свое одуван. — Никого не трогать, я сказал, — вновь рявкнул на них туман. Мушкетеры тут же сдулись. Походу, ребятки точно решили взять на абордаж этот большой плод. Если бы не туман, через несколько минут местные аборигены уже кормили бы рыб. Блядь, да за ними глаз да глаз нужен. Я только отвернулся и улыбку спрятал. «Саныч, а твое крыло утонуло вместе с плащом?» — спросил котлета. «Ага, и движок, и оба крыла в грузовике остались». — Ну, вы правы. Думаю, если мой движок с пропеллером на плот сзади установить, неплохо разогнаться можно будет. — Только как тормозить? — Что-то типа граблей можно будет сделать, — тут же сказал Крот. — Только шире и крепче. Скидывать их на землю, пусть волочатся. Так и остановишься. — Палками, как у этих, — он кивнул на аборигенов, — такой плот точно не остановишь. — Бревна видели какие? — Он, скорее всего, под тонну весит точно. — Или колеса какие по бокам приделать большие. Короче, подумать надо. Да как он летает-то так? Снова включил свою пластинку Гера. Я такого в жизни не видел. Никто не видел, Герыч, буркнул большой. Тем временем два плота подлетели куда-то туда, где только что была наша лодка. А большой плот подлетел к нам и остановился от берега метров пятнадцати. Мы, конечно, в сторону-то разошлись, но во все глаза пялились на аборигенов, а они пялились на нас. И, главное, все молчат. И они, и мы. — Привет, лунатикам! — внезапно крикнул Слива. Аборигены тут же дернулись, заулыбались и что-то недружно ответили. — Шалом! — подхватил Клёпа. — Но пасаран! — подхватил колючий и сжал кулак, поднимая его кверху. Хайд Гитлер! — выпалил паштет и щелкнул своими армейскими ботинками. Он так и не расставался с ними. Хорошо, что он руку, как немцы, в приветствии не выкинул. — Здорово, чуваки! — не отставал Котлета. — Ну-ка, затнулись все! — тут же рявкнул туман в тот момент, когда мамуля набрал воздуха в грудь. Видать, тоже хотел с ними поздороваться. — Не подскажете, как пройти в библиотеку? — не унимался Слива. Все пацаны засмеялись. «Заткнулись все, я сказал!» Еще громче гаркнул туман. «Слива! Два наряда вне очереди!» «Вот же, млядь!» — вздохнул Слива. Все снова негромко засмеялись. Тем временем аборигены, видя, что вроде как мы стоим и лыбимся им в ответ, снова что-то негромко сказали. «Ватария!» — позвал его туман. — Моя их не понимать, — тут же сказал Латаре. Этого хватило, чтобы над пляжем раздался хохот наших пацанов, а позади нас треск деревьев, и, кажется, что-то упало. Либо Митяй, либо кедр свалился, либо уронили что-то. — Гребите сюда, туземцы, мать вашу! — стал их подзывать себе грач. — Сзади все нормально, — тут же услышали мы громкий голос Метя. Аборигены заулыбались еще больше, и, мигом схватив свои длинные шесты, стали отталкиваться ими от дна озера. — Ну вот как так-то? — в очередной раз спросил Гера. — Да уж. Мы прям все улыбаться резко прекратили. Плот абсолютно бесшумно двинулся над водой в нашу сторону. — Он плыл на высоте полметра точно. Я еще на корточке присел. Может, у него там снизу движок или еще хрень какая Хотя, судя по внешнему виду этих местных, они сложнее паруса или наковальни, ничего в своей жизни не видели. Если сейчас они отталкиваются длинными шестами, доставая ими до дна, то над водой они летели с помощью этих больших плодников сзади. Вон чувак стоит и машет им. Плод, как какой катер на воздушной подушке, заплыл на берег двое парней которые были на нем тут же уперлись своими палками в землю и остановили его а если он под сотку плыть будет как его останавливать то тут же спросил гера точно тут как быть ведь останавливают джани его как-то мы-то ладно а эти как тормозят не якоджа они скидывают в натуре плод сейчас я его очень хорошо рассмотрел Сделано из пятнадцати довольно-таки крупных бревен, которые связаны между собой веревками. Посередине мачта. Вон парус свернут и болтается. Рули эти по бокам сложены. Из чего они сделаны, интересно? Мы так полукругом окружили плод, одним глазом смотря на прилетевших на нем людей, вторым на сам плод. — Да это же перья, млядь! — ошарашенно сказал Слива, успев уже пощупать задний плавник. — Это же каких размеров должна быть птичка, чтобы у нее такие перья были? — Наших птиц в оазисе с лианами вспомни, — тут же сказал ему кто-то из пацанов, — там и поболее перья с хвостов будут. — Или у гномов какие птицы были? — тут же добавил Паштет. — Точно, там тоже птички немаленькие по своим размерам. Некоторые из нас тут же задрали голову в небо и стали смотреть по сторонам. Видимо, аборигены сообразили, чего мы смотрим, и дружно рассмеялись. Один из них снова что-то сказал. Один хрен ничего не понятно. Затем этот говорящий спрыгнул на песок. Кстати, плот даже не покачнулся. «Те два плота так и висят над водой», — услышал я голос кедра в наушнике. «Смотрят за нами» этот абориген, который спрыгнул с плота на землю, снова начал что-то говорить, и говорил он это очень увлеченно. Показывал то на нас, то на воду. Вернее, на те два плота, то тыкал своим пальцем на бугор. Походу, они наблюдали, как мы с динозаврами дрались, в воду прыгали, и как эти звери наши тачки утопили, сделал я предположение. С этим тоже согласились все ребята. — Кто-нибудь понимает, что он говорит? — зачем-то спросил маленький. — Ага, Вась, — ответил ему слива. Тут же все полиглоты, и каждый знает по несколько языков. — Тут даже наш транслейтер не поможет, — вздохнул Клёпа. Абориген, толкнув речь, резко замолчал и снова уставился на нас. — И что он хочет? — спросил врач. Пока этот местный житель трепался, я рассматривал и его, и его соплеменников. Точно аборигены. Прямо как в фильмах про неандертальцев. Одеты в шкуры. Вернее, у них повязки на поясе из шкур. Через плечо мех какой-то. И на ногах что-то типа унт. Мы потихоньку приблизились к плоту и как следует его рассмотрели. По центру стоят грубо сколоченные ящики. Вон у нескольких местных на поясе небольшие сумки висят. Нажи небольшие. В ящиках вроде как рыба лежит. Рыбачат они, скорее всего. Да, вон сети видны. Кувшины какие-то стоят, а веревка-то так себе на пару этом. На зрение я вроде никогда не жаловался и успел рассмотреть, что металл, из которого были сделаны ножи, очень грубой обработки. Те из людей, которые были на плоту, с огромным интересом смотрят на нашу одежду, оружие, настоящие чуть дальше наши машины, Абориген вздохнул, видимо, понял, что мы его не понимаем. Затем махнул нам рукой и, развернувшись к своему плоту, лихо на него запрыгнул. Затем он снова поманил нас рукой и стал тыкать в сторону парящих над водой двух плотов. В этот момент с этого большого плота спрыгнули четверо людей и скромно встали в сторонки. «Он нас с собой, походу, зовет», — сказал кто-то. Абориген продолжал махать нам рукой, зовя себе на плот. Что он хочет-то, млядь? — спросил слива. Тут, видать, до «Неандерталь» сюда перло, как нас ещё позвать. И он, нагнувшись к одному из ящиков, вытащил оттуда камень, который был также перевязан верёвкой. Камень он показал нам. Потом снова опустил его в ящик и снова стал говорить, показывая то на нас, то на плот, то на два других плота. И там ещё были такие же крупные камни, перевязанные верёвками». «Они нам хотят помочь вытащить наши вещи из машин», — сказал я. «Ну, тогда я с ними», — тут же сказал маленький и, подойдя, забрался на плот. «Я тоже хочу», — включился казак и также забрался на плот. Следом забрались винты и еще пару наших пацанов. «Он даже не просил», — снова ошарашенно произнес Гера. «Да как он парит-то так?» «Слышь, чувак!» стоя на плоту и подпрыгивая на нем, громко сказал маленький. — Как это хренове на вашем воздухе-то держится? Вон слива подошел и также забрался на плот. На его край, затем попрыгал на нем. Плот только покачнулся немного. — Это хочешь, — услышал я голос нямы. Повернувшись, увидел, как один из аборигенов во все глаза смотрит на висящие на боку нямы мачете. — Няма, ты смотри аккуратней с холодным оружием, — предупредил его туман. — Башку тебе и вмиг отрубит. — Не отрубит, — ответил Няма и, отстегнув мачете, протянул его рукояткой вперед этому молодому парнишке. — А духан-то от них не слабый, — потянув носом воздух, сказал Кирпич. — Они, походу, не моются. — Точно. А я еще думаю, что за запах такой появился А это от этих людей Такой специфический То ли жир какой, то ли еще гадость какая Но тела чистые вроде как Зато вон волосы у всех Тонкие хвосты заплетены Как у нашего одувана И кажись эти самые волосы чем-то пропитаны Вон как блестят на солнышке Это скорее всего от их шкур запах такой Сказал Ватарь И волосы у них чем-то пропитаны Думаю, это от паразитов. Никто из них ни разу не почесался. Вот животарий наблюдательный какой. Точно, никто из них ни разу не чесался. Они явно не в домах живут. Абориген, которому Няма протянул свой мачете, взял его двумя руками, посмотрел на мачете, затем на Няму, затем снова на мачете и кивнул головой. Э, братан, тут же произнес Няма. «Это не подарок, это тебе посмотреть!» Няма так еще за широкое лезвие взялся и потянул на себя мачете. Абориген его тут же отпустил. «Я тебе дам его посмотреть!» Снова стал говорить Няма. «Вновь протягивая ему мачете. Но потом ты мне его вернешь. Понял?» Он снова протянул аборигену мачете и тот кивнул. Осторожно взял оружие правой рукой. А Няма предусмотрительно сделал пару шагов назад. Этот парнишка, даже нет, мужчина. С виду лет тридцать ему. И самое главное, они все были без растительности на лице. Значит, бреются и смотрят за своим внешним видом. Вот какие аккуратные все. А это значит, что они точно не неандертальцы. И тут я увидел, как у этого мужчины загорелись глаза. Он взялся за ручку, и я сразу понял, как ему понравилось, как мачете лежит в его руке. Он лихо крутанул им пару раз, сделал несколько выпадов. Все остальные его сородичи также с интересом смотрели за ним и за его движениями. Он ловко покрутил им раз, второй, третий. — Рубани по ветки — показал ему на ближайшее небольшое деревце няма, и так характерно рукой показал. Туземец тут же его понял и, быстро подойдя к растительности, с одного удара перерубил ветку, затем еще, потом еще еще. Короче, меньше чем за минуту он срубил два небольших деревца и кустарник измочарил, как капусту. К нам он уже повернулся с горящими глазами и что-то стал быстро говорить, показывая на мачете. К нему тут же подбежали еще двое и, как вкопанные, остановились около него. Они протянули руки к мачете, затем резко их отдернули и посмотрели на няму. Тут внезапно с тех двух плотов раздался крик. Походу, оттуда звали своих. Типа, что вы там копаетесь? Гребите, вернее, плывите, вернее, летите сюда давайте. Тот, который приглашал нас на плот, резко обернулся и что-то им крикнул. Те сразу заткнулись. Можно, разрешил няма и кивнул головой. В следующий момент мачете быстро перекочевала в руки к другому аборигену, и он, давая им туда-сюда кустарники сносить, затем присоединился второй, третий. — Это они так до вечера тут махать будут, — Хмыктов сказал Туман, наблюдая, как аборигены рубят лес. Мы им еще пару мачет и дали, и несколько топоров. Ну, прям дровосеки натуральные. Вон они, плод свой бросили. Большой дал самому крепкому свой топор. И этот туземец сейчас стоит, и что есть силы, рубит хреновое такое дерево. Да и остальные не отстают, только щепки летят. Дерево он завалил через несколько минут и тут же принялся за второе. «Э, хорош, мужики!» — заорал Туман. Все как по команде остановились. «Что же будет, когда они остальные наши вещи увидят?» — спросил я. «От бензопил они точно разбегутся, от оружия и машин тем более». Наконец их этот старший, как я его для себя назвал, понял, что надо заканчивать валкой леса и делать дела дальше. Ведь они же прилетели к нам сюда зачем-то. Он быстро-сосо сказал, и все тут же вернули нам топоры и мачете. Вернули с очень большой неохотой. Вот у них прямо на лицах это читалось. — Можно? — ткнул пальцем кирпич, висевший небольшой меч на боку одного из аборигенов. Тот тут же понял, кивнул, снял этот меч и также рукояткой вперед протянул его кирпичу. Судя по скривившейся морде кирпича, меч ему ну совсем не понравился. Да и я взял и подошел, чтобы рассмотреть этот клинок. Невооруженным глазом было видно, что железо, из которого он был изготовлен, очень плохого качества. Такое ощущение, что он пролежал где-то лет двадцать. Какие-то вмятины на нем, ржавчина, шлаки... Вон видны углубления на самом мече, которых тут точно быть не должно. Да уж, вертя меч в руках, вздохнул кирпич. Таким по камню шлёк не раз, и он сломается. Заточка более-менее, он провёл пальцем по острию, но после нескольких ударов он либо затупится, либо точно сломается. Ручка только из кости какой-то, похоже. Но тоже не а, и балансировка никакая. «Давай попробуем!» — тут же нарисовался Слива со своим мачете. Я глазом не успел моргнуть, как кирпич и Слива ударили наши мачете об меч аборигенов. «Дзынь!» — как и следовало ожидать, меч аборигенов сломался после первого же удара. «Вот же, млять! выдохнул Слива и покосился настоящего с большими глазами этого парня, который кирпичу свой меч дал. сы, братан!» Тот же поднял руки кирпич. правой был кусок меча. — Вы чё там уже сломали, млядь? — крикнул от туман. Он в этот момент, как и все наши пацаны, рассматривал плот. А на плоту и около него аборигены явно забавлялись узабоченным видом наших ребят. Гера вон, как какой заправский механик, залез под плот. Только ноги его наружу торчат. И не страшно же ему, если сейчас плод опустится. Герри его просто раздавит. Более внушительно эти самые бревна смотрятся. Абориген что-то завопил на своем языке, тыкая своими пальцами то в мачете, то в свой сломанный меч, то в кирпича, то в сливу. «Он хочет вам сказать», — засмеялся Клёпа, — «что вы два дебила. Давай кирпич, отдавай ему теперь свой мачете». «Блин!» — вздохнул кирпич и, сняв с пояса свое мачете, отдал его туземцу. Тот мгновенно заткнулся, заулыбался, двумя руками взял мачете и тут же привязал его к своему поясу. Затем кивнул кирпичу, Резко развернулся и стал хвалиться мачете перед своими соплеменниками. Парочка из них тут же протянули к мачете свои руки, за что тут же получили по рукам от нового владельца. К новоиспеченному владельцу мачете тут же подошел этот говорливый. Увидел висевшее у него на поясе наше оружие, одобрительно покивал головой, подцокал языком, посмотрел на свой меч, на кусок у кирпича в руке, который тут же выкинул его в кусты, затем развернулся и снова потопал к плоту. А что это у них тут за коробка такая? — заоралась под плота Гера. — Тут какая-то хреновина лежит. — Гера, не трогай ничего там! — тут же крикнул грач, и, схватив его за ноги, рывком выдернулась с плота. — Но там правда какая-то штука есть, — не обращая внимания на столь грубое отношение к своей персоне, сказал Гера. Потом разбираться будем, — ответил ему грач и обратился к старшему. «Ну, чё — Ну, что хотел? Тот как будто понял этот вопрос, так как он снова запрыгнул на плот и, взяв шест, стал отталкиваться им от берега. Блядь, плод с необычайной легкостью двинулся с места. На него уже на ходу снова запрыгнул слива. Мы все стояли и смотрели, как наши пацаны на плоту плывут над водой в сторону тех двух плотов. — Оружие на готове, держите, — негромко сказал им туман. — Мало ли чего они там задумали. Если что, прыгайте в воду, мы вас прикроем. — Да все путем будет, — тут же отозвался маленький. — Не думаю, что они нас напасть хотят. Большой плот поплыл другим. И некоторое время они висели неподвижно. Затем с трех плотов в воду полетели камни на веревках. Ага, якорь скинули. — Походу, они хотят нам помочь достать все из машин. Неожиданно раздался в рации голос сливы. — Они тут балакали между собой. Старший их все в воду пальцем тыкал. — Я пошел, — тот же сказал казак, и, обхватив камень, который он, скорее всего, взял у туземцев на талту, прыгнул в воду. — Я тоже, — поддержал его винты и также нырнул. Мы их все очень хорошо слышали, так как маленький громкость своей рации на полную выкрутил, и видели в на оружие в бинокле. Следом за ними нырнуло человек пять туземцев, каждый с камнем в охапку. Водолазы, блядь, хихикнул Клёпа. Чуть больше, чем через полторы минуты над водой показались головы. Венты казак всплыли, тут же доложил маленький. Затем несколько секунд тишина и очередной доклад. Пацаны говорят, что они в тачке нашей полезли за барахлом. Казак цинк достал. Тут же я увидел, как туземцы помогают нашим ребятам забраться на плот. — Все-таки он на полуметровой высоте над водой висит. Это вам не лодка. Спустя две с небольшим минуты стали всплывать и туземцы. — Пошли вещички, — радостно произнес в рацию маленький. Казак с винтом опять нырнули. Следом за ними аборигены.